как друзья каледовали На святого Штепана, когда по сложившемуся обычаю ребятишки ходят по деревне и поют каляды, бабушка разбудила Пеппика с Микишем пораньше. Она потрясла их за плечики и сказала, — Вставайте, касатики, пора идти каледовать. Не то вас другие опередят. Некоторое время Пепик сладко потягивался на печи, но Микиш спрыгнул вниз сразу, и когда хозяин его спустился, котик был уже почти готов к выходу. Он вырядился, словно дровосек, собравшийся в лес на работу. Обулся, на голову нахлобучил Пепикову старую шапку, шею обмотал шерстяным платком. Потом дело дошло до теплого пальтишка, который сшил для него портной Матеха. «Давайте, дорогие ребята, я вам расскажу, за что наш Микиш удостоился такого подарка». У портного Матехи жил замечательный певчий кенар. Матеха в нем просто души не чаял и не согласился бы его продать ни за какие деньги. Своего любимца он берег пуще глазу, но вот прошлой осенью, шут его знает, зазевался он, что ли, когда портной чистил клетку, Кеннер взял, да и выпорхнул у него из-под рук. Не успел Матеха опомниться, как птаха вылетела через открытое окно и уселась в саду на высокой груше. Матеха так и обмер. При этом рот у него был широко раскрыт, а взгляд устремлен вслед упорхнувшей птицы. «Залегай тебя, комар!» — наконец выдавила из себя портняжка и с клеткой в руках выбежал в сад. Там он поставил ее на землю и всячески стал заманивать в нее беглеца. Но Кенор сидел на ветке, как пришпиленный, и вовсе не собирался возвращаться в свою тюрьму. Старый Матеха весь дрожал от волнения. В ту пору мимо сада проходили два мальчика. Минуту-другую они наблюдали за Матехой, который сулил Кенуру золотые горы, если только он вернется, а потом предложили портному свои услуги. «Мол, мы сейчас залезем на дерево и мигом поймаем беглеца». «Давайте, ребятушки!» — обрадовался Матеха. «Тому из вас, кто поймает Кеннера, я дам золотой!» В те времена для мальчишек это было целое состояние. Поэтому нет ничего удивительного в том, что один из мальчиков тут же полез на дерево. Но дерево было очень высокое, И еще прежде, чем наш милый Тонда добрался до беглеца, он уже пыхтел от усталости, как паровоз. Кеннер же продолжал осматривать сад, не обращая на него никакого внимания. Однако стоило Тонде протянуть к нему свою дрожащую руку, как птаха Фюить перепорхнула на соседнюю, не менее высокую грушу. Тут решил попытать счастье другой мальчик. Ну и его, дорогие ребята, постигла та же участь. Кеннер улетел вглубь сада, и наш старый Матеха сильно перепугался, как бы его любимец в самом деле не удрал в такие дали, где его уже и не сыщешь. Он запретил мальчишкам лезть в очередной раз на дерево, и теперь они втроем просто таращили глаза на птаху, не зная, что предпринять. «Бедняжка!» «Он наверняка умрет с голоду», — сокрушался старый портной, прекрасно осведомленный, что в наших краях кеннеры не смогут прожить на воле. Тем временем у сада собралось уже много ребят. На подходе к нему были и Пепик с Микишем. Им хотелось узнать, что случилось. Не успела Марьянка Матысова рассказать им, в чем дело. Как Микиш снял сапоги, перепрыгнул через забор, и в несколько прыжков, добравшись до портного Матехи, шепнул ему. — Я поймаю его вам, дядюшка! — Действуй, Микиш! Как хорошо, что ты оказался рядом! Уж ты-то наверняка его поймаешь! — обрадовался портной, и в следующую минуту уже потирал руки от радости, видя, как Микиш, ловко и бесшумно, точно мышка, продвигается к кенору. От волнения у Дитворы перехватило дух, однако они сохраняли спокойствие, чтобы не вспугнуть птицу. Еще немного, самую малость, совсем чуть-чуть, и хватит! Арава детей испустила громкий победный крик. Кеннер отчаянно затрепыхался, но еще прежде, чем от испуга с ним могла произойти какая-нибудь неприятность, портной Матеха уже держал его в руке. Потом он выпустил птаху в клетку и пошел домой. Все закричали Микишу «Ура!», а скромный котик, как ни в чем не бывало, принялся обуваться. Едва он обулся, во дворе снова появился портной Матеха и протянул удивленному Микишу новенький блестящий золотой. «Возьми, Микиш! Я обещал его тому, кто поймает Кеннера, а старый служака привык». Держать слово. — Что вы, дядюшка! Целый золотой за такую пустяковую услугу запротестовал Микиш. Ведь на все про все я потратил не больше минуты. Но старый Матеха настаивал на своем. Он, молод, отдает его даже с радостью. И тогда Микиш решительно сказал. — Напрасно тратите время, дядюшка. Деньги я все равно не возьму. «Но знаете что? шейте ко мне на зиму теплое пальтишка. «Быть посему, — весело сказал портной, — я сошью тебе их даже два — на будни и на праздники, а в придачу еще фрак, чтобы у тебя было в чем отправиться на бал, если когда-нибудь пригласят». Старый солдат сдержал обещание. Он сшил Микишу замечательное зимнее пальтишко, которое пришлось весьма кстати по случаю сегодняшнего коледования, когда Пепик с Микишем оделись, бабушка вручила обоим по мешочку, чтобы они складывали туда подарки, коляды и пожелала им успехов. На дворе их уже поджидал Бобиш с большущим мешком за спиной, в который, наверное, мог бы поместиться весь его хлеб. Друзья хотели было взять и Пашика но бабушка не разрешила. Мол, Пашек к холодам непривычный и не ровен час простудится. Сам же кабанчик сетовал в хлеву, почему где Рождество и Каляды не летом, и успокоился лишь после того, как друзья пообещали поделиться с ним заработанными угощениями. И вот они направились к ближайшей усадьбе. Идти по глубоким сугробам было довольно тяжело но Пепик, шедший первым, мужественно прокладывал остальным дорогу. За ним семенил маленький микиш, и последним шагал бобиш. Были еще сумерки, однако на деревенской площади то здесь, то там уже мелькали фигурки колядующих, что перебегали от одного двора к другому. От всех же усадеб и хижин веяло чем-то очень милым, по-рождественски торжественным. В некоторых освещенных окошках беднелись нарядные елочки, в других ясли, а где-то рядом с костелом дружно пели колядующие. Трень-брень, трень-брень, на лугу в ясный день Скот пасли два пастушка, ели кашу из горшка. У бубенников дверь пока была заперта, но на кухне уже горел свет. Наши каледующие встали перед самой дверью, и Пепик запел. — Каледа, каледа! Эй, Штепан! Отчего пуст твой жбан? Нес я нес в нем каледу, да упал на скользком льду. Собаки сбежались, каледу сожрали. Я кричал им фу-фу-фу, все равно сожрали. После Пепика тоненьким голоском запел Микиш. «Я, колядчик малышок, вам пою за троячок, троячок мне дайте и не ухмыляйтесь!» Наконец, потрясая своим огромным мешком, забасил Бобиш. «Я на коляду иду, вот мой мешок!» Телеком наполните, я вам, дружок, наполовину берегите спину, только на треть пошлю на вас смерть, не дадите ничего, будет хуже того». Едва Бобиш закончил петь, дверь отворилась, и на пороге возникла молодая хозяйка. Но тут же исчезла, и колядующие услышали, как она кричит на весь дом. «Отец, дети, бабушка, дед, скорее сюда!» «Посмотрите, кто к нам пришел!» Через минуту друзей обступила вся семья Бубенников. Даже дедушка с бабушкой прибежали из своей горенки, услышав на дворе громкий смех. «Видели бы что тут началось!» Дедушка прямо-таки сотрясался от хохота. Бабушка, дабы не упасть со смеху, схватилась обеими руками за забор, А служанка Манча, не в силах уже и смеяться, прислонилась к стене дома. И все они в один голос нахваливали колядующих: Айда Христославы, это их во всем свете не сыскать! Гляньте-ка, мальчик, кот и козел. Бубенники щедро одарили гостей. По мешкам и карманам они рассовали им сдобные витые хлебы, румяные яблочки, орешки, и ко всему этому добавили еще несколько звонких крейцеров. Увидев, как богатые их одаривают, Бобиш настолько разволновался, что сразу позабыл человеческую речь и закричал по-козлиному: Мее. Бубенники снова рассмеялись, но потом молодая хозяйка предупредила Бобиша. — Смотри, Бобиш, тут не только тебе одному. Не забудешь поделиться с Микишем и Пепиком? — Конечно, конечно, хозяюшка, — смутился Бобиш. — Это я так, от радости. Нагруженные богатыми подношениями, наши колядующие поспешили к соседнему дому. Там удивительную троицу встретили таким же дружным смехом, да и угощения были столь же щедрыми. Впрочем, дорогие ребята, и в других дворах их встречали приблизительно одинаково. Сначала громкий смех, а потом щедрые подношения. Со двора стернадов Микиш уже едва тащил свой мешок. Теперь он у котика был даже больше его самого, и Пепику пришлось помогать другу, чтобы он не надорвался. Сам же Микиш был чрезвычайно доволен сборами, и глазки его светились от радости. Ну, а Бобиш? Он выступал Гоголем, не придавая ни малейшего значения тому, что фалды его длинного пальто болочатся по снегу. Еще бы! Ведь мешок у него был до самого верха набит угощениями. Пепик радовался, что другие ребята коледуют на противоположной стороне деревни и не портят им праздничное настроение своими озорными проделками. Не тревожили их и собаки. Большинство из них уже хорошо знали Микиша, все же прочие попросту побаивались рогов козла Бобиша. Лишь пес Лабик, пана Свободы, вознамерился было цапнуть Микиша за хвостик, однако ничего путного из этого не вышло. Бобиш поддел его рогами и забросил в такой глубокий сугроб, что Лабик еле выкарабкался оттуда. После этой неудачной попытки он оставил коледующих в покое. О том, в каком веселом расположении духа возвращались люди с калядования, я, дорогие ребята, мог бы, пожалуй, и не рассказывать. Они шли и пели «Мы с калядой идем и к несем». Бабушка поспешила им навстречу, чтобы помочь донести переполненные мешки до дому. Тем временем и пастух вышел из своей хижины и весело рассмеялся, увидев, какой большой мешок тащит на спине его бобиш. Пашек тоже необычайно обрадовался своей доли и выразил надежду, что за пасхальными подарками они обязательно пойдут все вместе. Словом, наша компания осталась весьма довольна своим первым колядованием.